Глава 14. Друзья и враги Элис Я отправилась с Эрикой на свой страх и риск. Вообще, изначально в мои планы точно не входило идти с незнакомкой невесть куда. Но когда она резко приблизилась ко мне и прошептала, что если я не последую за ней, то Лиен сам придет сюда, в женское общежитие, мелькать своей известной всем физиономией. Поэтому пришлось довериться Мегиане, от которой, к слову, не исходило угрозы. Мне повезло, и по дороге до живой изгороди не попалась ни одной живой души. Стоило увидеть Лиена, и я на секунду растерялась. Но спустя секунду смогла взять себя в руки и не показать мгновенно возникшего дикого волнения и таких же размеров смущения, которые переплелись между собой, и контролировать их становилось все сложнее». Сын герцога не смотрел в мои глаза, а если мы встречались взглядами, то он тут же разрывал зрительный контакт. Судя по всему, ему было противно осознавать, кому он вчера прижимался. К нищей оборванке, без рода и фамилии. Лиен фон Харт, аристократ, знать из высших кругов, приближенный к королевской семье. Он явно не привык общаться с такими, как я. «И плевать. Не знаю почему, но мне стало обидно и неприятно от данного осознания. Я и не планировала тебе навязываться». Но дальнейшее заставило задуматься. Маг огня, чтобы защитить меня, собирался подарить кусочек своей магической ауры. Знала, что так во время войны оберегали любимых и дорогих сердцу людей. «Но ведь я ему никто». Зачем делиться своими силами, если мы с ним не знакомы толком? Утром перед лекциями нам с тобой нужно будет встретиться здесь, чтобы я восполнил уровень защиты. И снова он не смотрит в мои глаза, снова отвел взгляд, думая, я до сих пор чувствую тепло его тела и аромат уже знакомого мне парфюма. Я влил в тебя своей магической ауры не так много продолжал Лиен, смотря куда-то выше моей головы, чтобы не вызвать подозрений. Поэтому придется на пару минут встречаться утром и вечером. «А вот теперь нам точно пора», оживился рожеволосый маг, возле которого все это время стояла Эрика, сияя блаженной улыбкой на устах. «Спасибо, что помогла», кивнул он ей. «Ой, ну что ты», кахетливо захлопала ресницами девушка. «Ради тебя, хоть звезду с неба!» «Вообще-то», — как-то нервно кашлянул он, «Парни такие слова говорят девушкам, а не наоборот». «И ты мне когда-нибудь скажешь?» — кивнула Эрика, вырывая из груди Лиена тихий смешок. «Я подожду. Мы же с тобой уже обсуждали это». «Опять двадцать пять». Огненный вздохнул, но расстройства или раздражения на его лице я не увидела, скорее смущения. «Вот теперь точно пора». Качнул головой Лиен. «Еще раз извини». И снова он посмотрел на меня лишь на секунду. «За все», — добавил тише сын герцога. «Я не хотел, чтобы так вышло». Не дожидаясь моего ответа, маг огня со своим другом скрылись за пышными кустарниками, оставляя после себя двоякое чувство. «Впервые вижу», — рядом послышался задумчивый голос Эрики, чтобы Лиен так пёкся о какой-нибудь девушке. «Я не просила у него этого», вздохнула, надеясь, что не услышу насмешек и грубых слов в ответ. «Да я уж поняла», улыбнулась девушка. «Идём?» Магиана не стала ничего спрашивать, и я была благодарна ей за это. «У Лиена есть невеста», Эрика повернула голову, смотря в мои глаза. «Я знаю», кивнула машинально, продолжая свой путь, «и не рассчитываю на что-то большее». «Не поверишь», – фыркнула она, – «но я была бы рада, если бы ее место заняла ты». Я чуть шага не сбилась от услышанного, а стихиница, незамечая моего ступора, продолжала идти дальше. «Она такая гадина, каких еще поискать?» – девушка гневно сорвала лист с ветки. «Лиен ее терпеть не может, и, зная это, Аделла все равно собирается стать его супругой». «Да что это за брак такой, если женщина противна мужчине?» «Кто знает?» – начала осторожно я. Ведь тема была довольно-таки деликатная. Вдруг со временем в нем проснулся к ней чувства. – «Не смеши меня!» – хохотнула Эрика. «От ненависти до любви? Это явно не в их случае!» «Знаешь?» – она резко обернулась ко мне, а в ее глазах вспыхнули искорки магии, говорящие – что в девушке бурлят эмоции. «А ведь я тоже могла бы Отиса принудить к браку. Статус моей семьи выше его, и родители этого огненного мага души во мне не чают. Но я не хочу!» Она сжала пальцы в кулаки, поражая своей открытостью. «Не хочу такого брака!» «Отис, это, по всей видимости, тот парень, рядом с которым стояла Эрика», промелькнула мысль в голове. «Хочу его любви!» поджала губы девушка, искренней и настоящий. Хочу, чтобы он смотрел на меня и больше никого не замечал. Именно поэтому бегаю за ним, как идиотка. Надо мной все смеются, а я плюю на них. Что поделать, если именно он поселился в моем сердце? Да только сколько бы я ни билась, сколько бы знаков внимания ему не оказывала, он игнорирует их. Губня одно и то же, что его жизнь — это отряд королевских теней». Магиана склонила голову, шмыгая носом. Мне стало жаль ее. Захотелось обнять влюбленную по уши девушку и хоть немного успокоить. «Эрика?» Я осторожно шагнула к ней. На моих губах заиграла улыбка. «Не знаю, заметила ты или нет, но отис рядом с тобой смущается». «Да?» Тут же вскинула на меня взгляд Магиана. «Правда?» Эти глаза, полные надежды и мольбы подтвердить сказанное ранее. «Честное слово!» — кивнула ей в ответ. «Пусть я мало что с мыслью в любовных делах не доводилась, знаешь ли, но мне кажется, не испытывая он к тебе чувств, ты вел бы себя совершенно иначе». Элис, счастливо шмыгнула носом стихиница, хватая меня за плечи и обнимая. «Спасибо тебе огромное!» Я не могла избавиться от идиотской улыбки, понимая, что мне нравится общаться с этой непредсказуемой девушкой, ведь она настоящая, живая. В ней не было пафоса и тщеславия, лицемерия и жестокости. Пусть я плохо знала ее, но сердце мне подсказывало, что ошибки быть не может. Спустя некоторое время, когда Магиана смогла взять себя в руки, мы подходили к Академии. «Ну, наконец-то!» послышалось раздраженное фырканье. «А я тебя уже обыскалась, дорогуша!» Возле входных дверей общежития в окружении довольно скалящихся адепток стояла белокурая красавица с глазами самого синего неба. Она была прекрасна, да только жаль, что душа прогнила насквозь. Аделла – законная невеста Лиена фон Харта.